Некоторое время она молчала, погрузившись в раздумье, потом снова заговорила, но уж немного спокойнее. Я часто думала о том, чтобы подыскать себе какое-нибудь место. Я, например, завидую горничной той дамы, что живет на втором этаже. Получи я это место, быть может, на свое жалование, я смогла бы удовлетворить насущные потребности Клер. Быть может, с помощью этой дамы Мне удалось бы подыскать какую-нибудь работу и для дочери. Она останется жить тут. Таким образом, мы не расстанемся. Какое счастье, если бы все это так устроилось. О, нет, нет, нет, это было бы чересчур прекрасно. такое бывает только во сне. А потом, чтобы занять это место, надо, чтобы эту горничную уволили. И, может, тогда ее судьба будет столь же плачевной, как и наша судьба, Ну и что же? Тем хуже, тем хуже. Разве нотариус проявил щепетильность, обирая меня? Прежде всего, судьба моей дочери. Надо подумать, каким образом войти в доверие к даме со второго этажа, и каким образом устранить ее служанку, ведь это место было бы для нас неожиданной удачей. Два или три сильных удара в дверь — заставили задрожать госпожу де Фермон и разбудили ее дочь. — Боже мой, мама, что случилось? — воскликнула Клер, рывком приподнимаясь на своем ложе. Девушка неожиданно и инстинктивно обвела руками шею матери, а та, испугавшись не меньше дочери, прижала ее к груди со страхом, глядя на дверь. — Мамочка! — Что же случилось? — повторила Клер. Я и сама не знаю, дитя мое, успокойся, это пустяки, просто постучали в дверь. Может быть, это принесли нам с почты письмо до востребования. В эту минуту трухлявая дверь снова заходила ходуном. По ней кто-то изо всех сил молотил кулаками. — Кто там? — дрожащим голосом спросила госпожа де Фермон. В ответ послышался чей-то грубый, резкий и хриплый голос. Да вы что, оглохли соседки? Эй, слышите? Соседки? Эй! Что вам угодно, сударь? Я вас не знаю, — проговорила госпожа де фермон стараясь унять дрожь в голосе. Звать меня Робен. Я ваш сосед. Дайте-ка мне огоньку, трубку разжечь. Да пошевеливайтесь там. Открывайте побыстрее. Боже мой! Ведь это хромой верзило. Он вечно пьян, — тихо сказала мать дочери. Ах так, дадите вы мне огня, а то я все в щепки разнесу, разрази меня гром. Сударь, у меня нет огня. Тогда у вас есть серные спички, они у каждого имеются. Отоприте, не то сударь, идите к себе. Стало быть, не хотите отворить? Считаю, раз, два, я попрошу вас удалиться. «Или я позову на помощь. Считаю. Раз, два, три. Ну что, не хотите отворить? Ну тогда я все разнесу. Ух, держитесь!» И негодяй с такой силой бухнул по двери, что она поддалась. Жалкая задвижка, на которую была заперта дверь, треснула. Обе женщины испустили испуганный вопль. Преодолевая владевшую ею слабость, госпожа де Фермон бросилась навстречу злодею, который уже ступил одной ногою в комнату, и преградила ему путь. — Сударь, это низко! Я не позволю вам войти! — крикнула несчастная мать, изо всех сил удерживая полуотворенную дверь. — Я стану звать на помощь! Говоря так, она дрожала при виде этого человека с отвратительным, распухшим от пьянства лицом. — Че это вы? Че это вы? — — возразил он. — Разве не должны соседи оказывать друг другу услуги? Надо было отворить дверь, и я бы ее не вышиб. Затем с тупым упорством пьяница он прибавил, покачиваясь на ногах, одна из которых была короче другой. — Я желаю войти и войду, и не уйду, пока не разожгу свою трубку. — Да нет же у меня ни огня, ни спичек. Ради бога, сударь, идите к себе. — Неправду вы говорите. Вы это придумали для того, чтобы я не мог поглядеть на девчонку, что в кровати лежит. Вчера вы заткнули все щели в двери. Она у вас маленькая, я хочу на нее поглядеть. Берегитесь. Я вам сейчас физиономию расквашу, если вы не дадите мне войти. Говорю я вам, что непременно посмотрю на малышку в постели и разожгу свою трубку. А не то я у вас все сокрушу, а заодно и вас саму. — На помощь! Господи Боже, на помощь! — закричала госпожа де Фермон, чувствуя, что дверь поддается. Хромой верзила и за всех сил нажал на нее плечом. Арабев от этого крика, Рубен попятился и погрозил госпоже де Фермон кулаком, прибавив. — Погоди! Ты мне за все это заплатишь. Нынче же ночью я вернусь и прищемлю тебе язык так что ты больше вопить не сможешь. И колченогий Верзила, как его называли на острове Черпальщика, ушел, изрыгая проклятия и угрозы. Госпожа де Фермон, опасаясь, как бы он не вернулся, и, видя, что задвижка сломана, с трудом подтащила к двери стол, забаррикадировав вход. Кляр была так напугана и потрясена этой ужасной сценой, что без сил упала на свое убогое ложе во власти нервического приступа. Госпожа де Фермон, позабыв о собственных страхах, бросилась к дочери, заключила ее в объятья, дала ей выпить немного воды. Ее заботы и ласки привели бедняжку в чувство. Мало-помалу девушка пришла в себя. Мать ей сказала «Успокойся». «Не надо тревожиться, бедное мое дитя! Этот злой человек уже ушел!» Затем несчастная мать воскликнула с негодованием и невыразимой болью. «К тому же первопричина всех наших мук и терзаний — этот отвратительный нотариус!» Клер оглядывалась вокруг с удивлением и страхом. «Успокойся же, дитя мое!» — продолжала госпожа де Фермон, нежно обнимая дочь. «Этот негодяй ушел!» «Боже мой, мамочка! А ну, как он снова поднимется и войдет! Ты ведь сама убедилась, ты звала на помощь, и ведь никто не пришел. Умоляю тебя, уйдем из этого дома. Я тут умру от страха». «Господи, как ты дрожишь! У тебя сильный жар!» «Нет, нет», — ответила юная девушка, стремясь успокоить мать. «Это пустяки. Меня лихорадит от испуга, и скоро пройдет. Ну, а ты, ты-то как себя чувствуешь?» Протяни мне свои руки. Боже мой, они у тебя просто пылают. Теперь я вижу, что ты больна, только хочешь это от меня скрыть. Не думай так, девочка. Я себя прекрасно чувствовала и просто переволновалась, когда к нам вломился этот человек. Я спала на стуле глубоким сном и проснулась одновременно с тобой. И все же, мамочка, у тебя такие красные глаза». Такие красные, да они просто горят. Ах, дитя мое, ты ведь сама понимаешь, когда спишь, сидя на стуле, отдых совсем не тот. Скажи правду, ты не больна? Да нет же, уверяю тебя. А ты как? И я не больна. Я только все еще дрожу от страха. Умоляю тебя, мамочка, уйдем из этого дома. И куда мы денемся?» Ты ведь знаешь, с каким трудом нам удалось подыскать даже эту жалкую комнатушку, ведь у нас на беду нет с собой никаких бумаг, а потом не забудь. Мы уплатили за две недели вперед, и нам этих денег не вернут, а их у нас осталось очень мало, так мало, что мы должны на всем экономить, на чем только можем. Может быть, господин де Сен-Реми пришлет нам на днях ответ? Я на это больше уже не надеюсь, ведь я уже так давно ему написала. Он, должно быть, не получил твоего письма. Отчего ты не напишешь ему еще раз? Ведь отсюда до Анже не так уж далеко, и ответ от него скоро придет. Бедная ты моя девочка! Разве ты не ж знаешь, сколько душевных сил мне это уже стоило? А чем ты рискуешь, мама? Он ведь хоть и брюзга, но такой добрый. Разве не был он одним из самых старинных друзей моего отца? И потом, он как-никак наш родственник. Но он ведь и сам беден. У него очень скромное состояние. Может быть, он потому нам и не отвечает, что не хочет причинить лишнее горе своим отказом. Мамочка! А вдруг он не получил нашего письма? Ну, а если он получил его, девочка? Одно из двух. Либо он сам в столь стесненных обстоятельствах, что прийти нам на помощь не может. Либо он не испытывает к нам больше никакого интереса. А тогда зачем подвергать себя возможному отказу и новому унижению? Мужайся, мама, ведь у нас остается еще одна надежда. Может быть, нынешнее утро принесет нам добрые вести? Ответ от господина Дорбиньи, Вот именно. Я прочла, черновик, посланного вами письма. Вы так трогательно, так просто, так правдиво говорили о постигшем вас несчастье, что он, наверное, почувствовал к нам жалость. По правде говоря, что-то мне подсказывает, что напрасно вы впадаете в отчаяние, не надеетесь на граф. Но у него так мало резонов заинтересоваться нашей судьбой, Правда, в былые времена он знал твоего отца, и я часто слышала, как мой бедный брат говорил о господине Дорбеньи как о человеке, с которым он состоял в очень добрых отношениях. это было до того, как господин дорбини уехал из Парижа в Нормандию вместе со своей молодой женой. Вот это-то как раз и позволяет мне надеяться. У него молодая жена. Уж она нам непременно посочувствует. А потом, в деревне можно делать столько нужных вещей. Я думаю, что он, например, может взять вас к себе домоправительницей. А я стану работать в бельевой. Ведь господин Дорбинье очень богат. Дом у него большой. И там всегда много разных дел. Так-то оно так. Но у нас мало прав на его сочувствие. Ведь мы же так несчастны. Ты права. «Для людей по-настоящему милосердных, это и в самом деле очень важно, будем уповать на то, что господин Дорбини и его жена именно таковы. Ну, в конце концов, если нам станет ясно, что ждать от него нечего, я преодолею ложный стыд и напишу герцогине де «Это той самой даме, о которой нам так часто говорил господин де Сен-Реми?» «И он постоянно расхваливал ее доброе сердце». И ее великодушие, да, она дочь князя де Нуармон. Господин де Сен-Реми знал ее еще совсем ребенком. Он даже смотрел на нее почти как на собственное дитя, потому что он был очень близок с князем. У госпожи де Люсене должны быть многочисленные знакомства. Быть может, она сумеет подыскать мне, да и тебе тоже какое-нибудь место. «Без сомнения, мама, но я понимаю твою щепетильность. Ты же ее совсем не знаешь. В то время как мой отец и мой бедный дядюшка были немного знакомы с господином Дорбеньи. Ну, а в том случае, если и госпожа Делюсенея ничем не сможет нам помочь. Я могу прибегнуть к последнему средству. Какому же, мамочка? Правда, это очень слабое... «Даже почти безрассудная надежда, но от чего не попробовать? Ведь сын господина де Сен-Реми...» «А разве у господина де Сен-Реми есть сын?» Воскликнула Клер, с удивлением перебивая мать. «Да, девочка, у него есть сын. Но он о нем никогда не упоминал, и тот никогда не приезжал в Анже, это верно. По некоторым причинам, о которых ты ничего не знаешь, господин де Сен-Реми, уехав из Парижа лет пятнадцать тому назад, с тех пор ни разу не видел своего сына. Сын целых пятнадцать лет не видел своего отца? Господи, разве такое возможно? Увы, сама видишь, что да. Я тебе вот что скажу. Сын господина де Сен-Реми очень богат и очень часто бывает в свете. «Он очень богат, а отец его беден. Все свое состояние молодой человек унаследовал от матери. Но какое это имеет значение? Как же он позволяет, чтобы его отец... Его отец ничего бы не принял от сына. А почему?» «Я на этот вопрос не могу тебе ответить, милая моя девочка. Но я не раз слышала, как мой бедный брат говорил о том, что люди очень хвалят этого молодого человека» за его великодушие и щедрость. Если он молод и великодушен, стало быть, он добр. Так что, узнав от меня, что мой муж был близок с его отцом, быть может, он пожелает принять в нас участие и постарается найти для нас какую-нибудь работу или место. У него многочисленные связи в высшем свете, и это будет ему нетрудно сделать. А потом, может быть, Мы через него узнаем, не уехал ли его отец, господин де Сен-Рими, из Анже до того, как вы послали ему письмо. Тогда станет понятное его молчание. Я думаю, дитя мое, что отец и сын не поддерживают друг с другом никаких отношений, но, в конце концов, попытаться можно. Разве что вы за это время получите благоприятный ответ от господина Дорбиньи? Я повторяю вам, что сама не знаю, почему, помимо собственной воли, меня не оставляет надежда. Однако, дитя мое, я написала ему уже несколько дней назад, рассказала о причинах, постигшей нас беды, и в ответ ничего. Все еще ничего. Письмо, отправленное с почты до четырех часов дня, должно прийти в обье на следующее утро. Прошло пять дней и мы могли бы уже получить ответ. Быть может, перед тем, как ответить тебе, он думает, каким именно образом он может оказаться нам полезен. Да услышит тебя Господь Бог, дитя мое. По-моему, все объясняется так просто, мама. Если бы он не мог ничего для нас сделать, он бы тотчас же тебя об этом известил. Да, а если он и мог бы, но не хочет ничего для нас сделать? Ах, мамочка! Разве так может быть? Не соизволить даже ответить и оставлять нас в неизвестности четыре дня, а то и целую неделю? Ведь когда человек несчастен, он всегда надеется. Увы, дитя мое, порой приходится сталкиваться с полным безразличием к бедам, о которых толком ничего не знают. Но ваше письмо... Разве может он, получив мое письмо, представить себе те тревоги и страдания, какие ежеминутно терзают нас? Разве может мое письмо обрисовать ему нашу злосчастную жизнь, все те унижения, которым мы подвергаемся? Разве может он понять из него, какое ужасное существование ведем мы в этом отвратительном доме, тот страх, который мы только что испытали? И может ли, наконец, мое письмо живописать ему то страшное будущее, какое нас ожидает, если... «Ну ладно, дитя мое, не будем говорить об этом». «Господи Боже, ты дрожишь. Тебе холодно». «Нет, мамочка, не обращай внимания, но скажи мне, предположим, что та небольшая сумма денег, что лежит в этом чемодане, уже истрачена, что мы остались совсем без средств. Неужели может случиться, что в таком богатом городе, как Париж, мы обе с тобой умрем с голоду от нищеты?» из-за отсутствия работы и только потому, что один злой и дурной человек отобрал у тебя все, чем ты располагала. Молчи, мое бедное дитя. Нет, скажи, наконец, мама, неужели это возможно? Увы. Но ведь Всеведущий и Всемогущий Господь не может совсем нас покинуть. Ведь мы ни разу в жизни ничем не оскорбили Его. Умоляю тебя, девочка. Не предавайся столь мрачным мыслям. Мне гораздо приятнее видеть, как ты надеешься на лучшее, хотя, быть может, ты без особых оснований. Послушай, утешь меня лучше твоими радужными иллюзиями. Ты ведь знаешь, я так легко, слишком легко падаю духом. Да-да, будем уповать на лучшее. Это гораздо легче. Племянник содержателями меблированных комнат непременно вернется сегодня с почты с письмом для нас. Придется опять заплатить ему за услугу из ваших скудных средств, и это по моей вине. Если бы вчера и сегодня я не была так слаба, мы бы сами пошли на почту, как третьего дня. Но вы не хотели оставлять меня одну в этом доме на время вашего отсутствия. Но как же я могла это сделать, дитя мое? Посуди сама. Только что. Этот негодяй высадил дверь. А что было бы, будь ты в комнате одна? Ох, мамочка, молчи. При одной мысли об этом мне становится страшно.